которые она однажды дала ему прочесть. Часто слышал я свист, стрел над моей головой и не дрогнул ни разу. Но когда я слышу шелест ее платья, трепет проходит у меня по всему телу. Часто слышал я трубы наступающего врага, но оставался холоден телом и душой. Когда же я слышу ее голос, всего меня обдает жаром. Тогда эти стихи вызывали у него досаду. Не смеет рыцарь доходить до такого раболепства. Но они были истинны, эти нежные и раболепные стихи, истинны, как само Евангелие. Его обдавало жаром едва он представлял себе Ракель. Как мог он даже помыслить о том, чтобы покинуть Ракель, свою Ракель, блаженный и греховный смысл своей жизни. Он должен вернуть себе Ракель. Должен помириться с ней. А это, возможно, только одним путем. Он тяжело перевел дух. Ничего не поделаешь, другого пути нет. Он послал за Иегудой. Дон Иегуда был не из Но его охватил страх, когда глубокой ночью к нему в полном смятении прибежала Ракель. — Он оскорбил меня так, как никогда не оскорбляли женщину, — сказала она. И Гуди не терпелось узнать, что случилось. Но он сдержался. Разбудил Мусу, попросил его приготовить сильнодействующее успокоительное питье и сказал «Ля, кусни, дочь моя, завтра проснешься здоровый». Оставшись один, он лихорадочно пытался представить себе, что же такое могло произойти. Должно быть, она попросила приюта для франкских евреев». А Ягуда по опыту знал, как жестоко и вероломно умеет этот человек оскорблять, когда бывает раздражен. Ракель не стерпела обиды, она убежала, а человек этот мстителен, он сорвет свою злобу и на нем, и Ягуде, и на всех евреях, и Ракель, и он сам напрасно принесли такую жертву. Он старался успокоиться, но уснуть не мог. Нельзя допустить, чтобы все пошло прахом. Надо найти лазейку для надежды. Он ломал себе голову, отыскивая, за что бы ухватиться. Этот христианский король вечно толкует о честь, но о собственном достоинстве понятия не имеет. Уже два раза, обругав и оплевав гуду, он вдруг понимал, что нуждается в нем, и спешил опять к нему подладиться. Ракель он любит, Жить без нее не может, значит, и к ней будет опять подлаживаться, будет клянчить, чтобы она вернулась. Это было утро 5 Тишери. Тишери, первый месяц, гражданского и седьмой месяц, еврейского религиозного календаря. Меньше чем через три недели истекал срок, назначенный и для исполнения обеда. В эту первую бессонную ночь он понял, что много у него еще будет бессонных ночей. Много раз будет он падать в бездну отчаяния и выбираться из нее, цепляясь за надежды и хитроумные домыслы. Так обстояло дело с Иегудой ибн Эзра. — А с тобой-то что, Ракель? Ты бродишь бледно и молчаливо, тщетно ждешь весточки. Ты видишь озабоченные нежные взгляды отца, но они не греют и не утешают тебя. Ты слышишь слезливые причитания кормилец. Увы, ее ладанка, рука Фатимы, ничему не помогла, и все ее уговоры скользят мимо тебя. Ты воскрешаешь в памяти его лицо, осанку и повадку в те лучшие часы знойной страсти когда сливались воедино души и тела. Но этот образ вытесняется другим, и ты видишь перед собой изуродованные похотью черты насильника. Вот, значит, каков лик рыцарства, столь пленительный для него. Но, несмотря ни на что, ты тоскуешь о нем и знаешь твердо, стоит ему только позвать, и ты пойдешь, побежишь к нему. Проходили дни. Дон Альфонсо был в Толедо, но не посылал ни за ней, ни за ее гудой.